Глава 7. Воздух приятный, прохладный, вероятно, сказывается близость водопада. Хотя город слишком большой, чтобы освежаться таким способом, а вот толстые стены могут удерживать температуру. Уперев руку в бок, я оглянулась под лобье на служанку. Уши вытянулись, кончики зашевелились, улавливая малейшее донавение. Реняль всё ещё стоит с сцепленными пальцами и открыто разглядывает меня, часто хлопая пушистыми ресницами. Арум недовольно переступил копытами, в рубиновых глазах молчаливый укор. Заставляете ждать меня, такого белого и блестящего, как вам не совестно, я есть хочу. Я погладила единорога по тёплой морде и обратилась к Реняль: "На ну что? Давай, веди меня в покое". Служанка буквально подпрыгнула на месте, очнулась и всплеснула руками. "Извините меня, леди", затараторила она. "Я просто никогда не видела, вы такая оригинальная. Извините мою дерзость. О, я просто не могу сдержать потрясения. Вы серая. О, простите меня, леди". Я хихикнула про себя. Белоухая прямо дрожит от собственной смелости. Слог держит в ежовых рукавицах. Вон, бедняжка как заикается и трясётся. Махнув рукой, я сдула волосину с лица. "Да не бойся", проговорила я ободряюще. "Никто не узнает". Плечи белокожей расслабились, она выдохнула, но взгляд остался встревоженным. Мало ли что у меня на уме? В груди запаздало потеплело. Меня причислили к господам, иначе не тряслась бы так. Теперь слугам нужно гадать, что творится в моей господской голове. Ренеаль Осторожно, боясь сделать лишнее движение, подошла к единорогу, погладила по блестящей морде. Тот довольно зафыркал. Служанка осмелела и обхватила ладонями огромную голову. "Сейчас тебя покормят, бедолага", сказала она ласково. "Устал, наверное, понервничал. Хозяин снова таскал тебя через эти жуткие ворота". Единорог потряс густой гривой, закивал: "Мол, да-да, обижает меня как хочет, а я несчастный, терплю, служу вере и правде". Служанка обернулась и позвала: "Лей, мальлей, сюда". Из-за арки высунулись две маленькие рыжие головы, лица заспанные, из волос торчат куски соломы. При виде арома щёки втянулись, глаза округлились. Близнецы с наигранной бодростью выскочили из-за стены, рубахи помятые, кое-где даже дыры, подбежали к единорогу и повели в дальний конец дворика. Арум гордо вскинул голову и взмахнул роскошным хвостом. Затем со звонким цокатом направился за эльфиатами, пока не скрылся в черновике прохода. Реняль обернулась ко мне, снова присела в реверансе, заплетённая макушка сверкнула передносом. "Миледи, идёмте", почтительно проговорила она. Мы вошли в тёмную арку и двинулись по прохладному коридору. От стен веет мощью и древностью. Волосы на затылке невольно зашевелились. Каждый камешек пропитан старой магией, такую вряд ли помнят простые эльфы. По стенам расползся толстый плющ, цепляется за гладкий камень, стебли лезут куда-то, создают причудливые узоры. Служанка осторожно шагает впереди, деликатно указывает путь в запутанных коридорах. Я таращусь на зелень посреди замка, осторожно огибая лозы, которые слишком далеко протянулись от стен. Некоторые ветки настолько тонкие, что напоминают волоски в гриве единорога. Зато листья на них почти слодонь. Реннеаль стучит кожаными, потянула носом. Да, кожаными каблуками. А я вот совершенно бесшумно шагаю босыми ногами по гладким камням, ступни приятно обдаёт многолетней прохладой. Я улыбнулась себе, на секунду представив, что нахожусь не в эльфийском замке, а в тенистом лесу у водопада, где со всех сторон прохлада и свежесть. Когда Ренниал остановилась возле крохотной дверцы, я выпала из раздумий. Она наклонилась и постучала. Дверца открылась, оттуда высунулось чистое, как весенний ручей, лицо маленькой эльфийки с ясными голубыми глазами. Служанка приказала быстрым шёпотом: "Немедленно проверить покои у северных анфилад, для миледи и одежду подставить мелорду". Маленькая эльфийка молчике внула и скрылась в дверном проёме. Реняль с довольным лицом поправила подол юбки и робко улыбнулась. "Миледи, мы не ждали, что мелорд Лисгард приедет не один". сказала она, извиняясь. Эти покои обычно готовы, но не стоит надеяться лишь на добросовестность горничных. Необходим контроль. Я пожала плечами. "Ну, верю. Ты главное успокойся, не нервничай, а то от переживаний волосы выпадут и кожа посереет, как у меня". Лицо служанки исказилось от смущения и страха, на щеках проступили красные пятна. Я запоздало поняла, что мало кто из господ разговаривает в таком тоне. Судя по манерам Лисгарда, белокожие те ещё вельможи. Она опустила взгляд и сочувственно пробормотала под нос: "Миледи, если это правда, если с вами такое случилось, я очень сожалею. Мы найдём лучших лекарей, лучших магов, вернём вам сияние". Я не удержалась, прыснула от смеха. Таинственное эхо раскатилось под сводами и разлетелось далеко по коридорам. От хохота меня согнуло пополам, и трясло чуть ли не до слёз, пока изумлённая служанка наблюдала внемом отцепинение. Когда приступ хохота прошёл, я наконец выпрямилась, вытирая глаза, и проговорила сквозь смешки: "Ты главное не бойся, это не заразно". Я попробовала чуть наклониться вперёд, пытаясь взглядами намекнуть, что вот тут надо было смеяться, ну или хотя бы улыбнуться. Служанка тупо захлопала ресницами, глаза круглые, непонимающие. "Забудь", сказала я, махнув рукой. Мы снова двинулись по коридорам, пока не пришли к массивной деревянной двери с изображением пылающей птицы. Ренеаль толкнула створку, дверь открылась, и мы вошли. Мягкая роскошь на секунду остановила меня прямо на входе. На широкой кровати с россыпями изумрудов колышится сиреневый балдахин. Стены обиты розовой тканью. Удивительно, как смогли соединить уют и благородство. Пол отполирован до такой степени, что можно кататься. В середине комнаты над полом висит прозрачный кристалл размером с табуретку и сияет равномерным матовым светом. На окнах шевелится многослойные шторы. Я растерянно оглянулась на служанку и проговорила впечатлённо: "Говоришь, это гостевая?" Реняль, не понимающе, сдвинула брови и проговорила с виноватым видом: "Да, миледи. Извините, миледи. Мы бы поселили вас в южном крыле. Там солнца больше и апартаменты шире, но ми лорд сам приказал отвести вас сюда." У меня даже рот раскрылся. Едва не произнесла всё, что пронеслось в голове. Шири? Зачем Шири? Тут и так можно на единороге скакать. Потолок в золотых лентах, а кровать-то. Я замахала руками и сказала потрясённо: "Ренеаль, всё в порядке. Мне нравятся мои, хмм, апартаменты. Вот и шторки колышутся, и камешек над полом висит. Что это, кстати?" Служанка с недоверием посмотрела на меня, уши виновато прижались. Ведняшка сейчас разорвёт от противоречивых эмоций. Это адуляр, камень для световой подпитки, проговорила она осторожно. Я сделала умное лицо. Понимаю, кожа у меня и не сияет, и до высокородности, как до забытой горы на козе, но чую я умная. Во всяком случае, была. Да-да, точно, адуляр, кивнула я ей и улыбнулась, вроде как, шучу. Служанка странно посмотрела. Я мысленно обругала себя за неосторожность. Белокожая быстро разнесёт по всему Эолуму, что хозяин привёл в дом чокнутую серую эльфийку, которая не знает, как обращаться с, подумать только, о дуляром. Я потянулась всем телом, почувствовала, как удлинился позвоночник, талия утончилась, можно ладонями обхватить. Мышцы сзади приятно растянулись. Бросила быстрый взгляд на Реняль. Та смотрит, не шевелясь, глупо хлопает ресницами. Наверное, высокородным не положено потягиваться в присутствии слуг. Пришлось резко хрустнуть корпусом и вернуться в прежнее положение. Где можно искупаться, спросила я невозмутимо, а то похожа на облезлую кошку после драки. Служанка всплеснула руками, каблучки простучали по полу, и остановились у незаметной двери. Вот здесь, шипнула она и указала на ручку. Тут серая госпожа все, госпожа, найдёт всё, что нужно. Обращение серая госпожа мне понравилось. Я приосанилась, даже подбородок вскинула. Служанка это заметила и почему-то присела в поклоне. Секунду я смотрела на неё, не зная, как реагировать. Затем пожала плечами, оставив её наедине с придворным этикетом. Я прошлась по комнате, провела рукой по прозрачному балдахину, кожа отозвалась приятным щекотанием. От ткани струился тончайший цитрусовый запах, будто кто-то специально ходил и отмерял, сколько капель нужно на каждый отрезок, чтобы создать правильный баланс. Ренеаль осторожно покашляла за спиной. "Миледи, вам ещё что-нибудь нужно?" спросила она робко. Я покосилась на неё через плечо, в который раз изумляясь покладистости. Где-то глубоко внутри даже появилась жалость к Алифейке, которой приходится плевать на собственные желания и бросаться выполнять любой приказ хозяина. Нет, ответила я и взмахнула рукой. Ты свободна, как ветер в поле. Служанка присела в глубоком поклоне и попятилась к выходу. У самой двери, спохватившись, подняла голову, в глазах неуверенность и сомнение. Миледи? Да. Она вцепилась пальцами в передник юбки и проговорила тихо. Миледи, позвольте узнать, как к вам обращаться? М-м, промычала я. Я оглянула в окно, за прозрачными шторами колышутся ветки с фруктами, наверное, вкусные. Солнечные эльфы не стали бы ворошивать в Эолуме всякую гадость, хотя Лисгард с удовольствием жевал мерзкие ягодки. Несколько секунд пыталась вспомнить, не говорил ли высокородный что-нибудь об именах и прозвищах. Потом поняла, этот вопрос мы вообще выпустили из виду и теперь придётся выпутываться самой, да так, чтобы не попасться на неточностях. Я предложила Называй меня Меледи. Служанка охнула, прикрыла рот ладонью. Я скривилась, представляя, что она вообразила. Господин привёз таинственную незнакомку необычной внешности, поселил в отдельные покои подальше от всех. Ренеаль сцепила ладони за спиной и чуть подалась вперёд. О, серая госпожа предпочитает оставаться неузнанной, проговорила она быстрым шёпотом. Я сохраню вашу тайну. От меня никто ничего не узнает. Она снова присела, заплетённая макушка уставилась в потолок. Белые уши прижались в знак почтения. Затем служанка поспешно развернулась и выскользнула за дверь. Замок тихо щёлкнул. Я ухмыльнулась. Да уж, конечно, не узнает. Наверняка уже бежишь в кухню, чтобы рассказать подругам, что хозяин приютил серую Оте расскажет своим знакомым, и так по цепочке. В итоге окажется, что у Лисгарда есть тайный ребёнок, которого прячут в дремучих лесах. На меня накатило расслабление и блаженство эльфа, который наконец-то остался один. В снова потянувшись, я поглядела по сторонам, убеждаясь, что никто не дышит в затылок и не пытается прижечь колёном железом. Потом покосилась на столы и колонны, за которыми вполне может спрятаться лазучек. Но в комнате пусто, как в моей голове. У дальнего окна захлопали крылья, оглянулось, на подоконнике сидит чёрный ворон и внимательно смотрит белым следяным глазом. Подошла. Прозрачный ворох штор разлетелся в стороны. Я осторожно протянула ладонь. Птица нерешительно потопталась на месте и запрыгнула на руку. Меня качнуло, будто гирю взяла. Я откланялась назад подальше от клюва. Он непривычно огромный, кончик сверкает, словно заточенный. Птица деловито повертела головой. Белые глаза по очереди оценили меня с головы до ног. От взгляда птицы меня передёрнуло. Ворон будто в самую душу смотрит. Чёрные, как дёготь, перья переливаются синевой. Клюв наполовину зарос то ли пухом, то ли шерстью. Когти такие, что с лёгкостью разорвут руку в клочья, но он будто знает о силе. Держится аккуратно, даже не колется. Осторожно погладила птицу по голове, понимая каким-то особым чутьём: с животными надо по-доброму, тогда и они ответят тем же. Красавец, проговорила я ласково. Какие у тебя гладкие пёрышки, и глазки просто алмазы. Откуда ты такой взялся? Ворон переступил на лапах, поднял голову, клюв щёлкнул у самого носа. Я резко отклонилась. Ну ты чего, сказала я с укором. У тебя вон какая пика на носу, сразу меня победишь. А я хрупкая, меня беречь надо. Ворон наклонил голову, блестящий глаз загадочно сверкнул, во взгляде читается: мы оба знаем, какая ты хрупкая, особенно если меч в руки дать. Он вытянул шею и каркнул так, что меня едва с ног не снесло. Наверное, слышно на весь двор. Откуда-то снизу послышались возмущённые возгласы эльфиек. Кто-то простучал каблучками по мостовой. Я высунулась в окно вместе с пернатым и слегка подкинула руку. "Давай, дружок, лети", взмолилась я. "А то на твои крики сейчас полэолума сбежится. Вопросы задавать начнут. Не могу же я сказать, что сам ко мне прилетел. Ещё прибьют". Птица щёлкнула клювом во взгляде не мой укор. Вроде я со всей душой, а ты за свою шкуру трясёшься. Крикон присел, меня сотрясло от толчка. Птица в несколько взмахов поднялась так высоко, что уже и не различить ворон там или голубь. Я упёрлась ладонями в мраморный подоконник. Взгляд застыл в небе, пока силуэт птицы не затерялся среди кудрявых облаков. В очередной раз позавидовала крылатой твари. Врагов нет, проговорила я ему вслед. Сам кого хочешь заклюёшь, а для жизни всё небо. Лёгкая занавеска колыхнулась от ветерка. Ткань скользнула по локтю, я вздрогнула от нежного прикосновения. Кожа затрепетала, словно её омыли водами самого чистого родника в мире. В дверь уверенно постучали. Я поспешно обернулась и прошалёпала босыми ногами до кровати. "Входите", сказала я чётко. На пороге возник Лисгард, глаза горят, грудь высоко вздымается, будто бежал через весь Эолум. Латы сверкают в свете Адуляра. Он чуть отдышался и проговорил: "Миледи, идёмте". Я отступила к стене и упёрлась спиной в прохладный мрамор. Снова возникло ощущение беспомощности, хотя белокожий вроде вызвался защищать Пальцы невольно начали шарить за спиной в поисках◦ хороже, но там лишь холодный камень. Белокожий заметил моё замешательство, но остался невозмутим. Я спросила недоверчиво: "Это ещё куда?" Даже грязь отмыть не успела. Белокожий картинно закатил глаза и протянул руку. "Потом помоетесь", сказал он быстро. "Нас ждёт мой отец, возможно, он сможет помочь". "Не успел привести с отцом знакомит", пробормотала я, "безумный порядки". Он деликатно, но уверенно взял меня за локоть и потащил по коридору, даже за протестовать не успела. Очень захотелось ударить его промеж глаз, чтобы не распускал руки. Но одна сейчас в пальцах высокородного, а другой держу юбку, чтобы от широких шагов не задиралась. Лисгард почувствовал напряжение, чуть ослабил хватку, но не отпустил. Мы несколько раз петляли по заросшим плющами коридорам, пока не вышли в небольшой зал с десятком цветных дверей. Я наконец освободилась из цепких пальцев белокожевой и прошипела: "Ты объяснишь мне что-нибудь, или так и будешь таскать туда-сюда?" Лицо Лисгарда вспыхнуло: "Запоздало дошло. Слишком уж старается. Учтивость граничит с хамством". Я мысленно отдёрнула себя. Даже стыдно стало, что обратила внимание на какую-то там учтивость. Но тут же забыла об этом, списав всё на длитворное влияние Эолума. Белокожий сделал шаг назад. Руки опустились по швам, смотрит как-то сквозь меня. Я несколько секунд пыталась понять, что не так, пока не заметила, как старательно отводит взгляд от моего полуголого наряда. Я развела руками, мол, сам виноват. Не дал одежду постирать, не говоря уже о помыться и причесаться. Пальцы высокородного нервно задёргались. Уши оттопырились. Тенадруин, очень важный эльф, начал объяснять он усердно. Главный казначей Эолома. Все монетные потоки идут под его личным контролем. Серьёзно? Да, подтвердил Лисгард. За всю историю назначения в городе запасы казны ни разу не истощались. Кроме того, он младший брат короля. Понимаете? Я кивнула, он чуть расслабился. К тому же, Тенадруин, мой отец, добавил белокожей Наверняка он что-то знает о таких, как вы. Лисгард посмотрел на меня, я поёжилась под внимательным взглядом синих глаз. Не смотри так, попросила я. Как? не понял высокородный. Я скривилась и сказала, словно я говорящий единорог. Лисгард отарапел, рот раскрылся, уши встали торчком. Он проговорил растерянно: "Я же помочь хочу". "И я благодарна", ответила я. но от такого взгляда становится неловко, и хочется сразу как-то прикрыться, что ли. Ам, протянул высокородный. Примите мои извинения. Принимаю. Повисла неловкая пауза. Лисгард всеми силами старался вообще на меня не смотреть, а я оттягивала вниз края юбки и поправляла повязку на груди, чтобы она смотрелась, если не хорошо, то хотя бы прилично. Когда белокожий засопел в нетерпении, я сказала, взбивая пыльные волосы: "Пойдём, показывай меня великому казначею". Лисгард нахмурил брови, но ничего не сказал по поводу моей иронии. Из коридора потянуло запахом свежей зелени и ягод. Я облезнула, нервно задёргала ушами. В животе тихо заурчало. Единственное, что удалось съесть, чудесные фрукты на окраине леса, но желудок давно пуст. А после Ализаринова воплена готова проглотить всё, что угодно, даже мерзкие ягодки. Кинула на Лисгарда короткий взгляд и поняла: сейчас не время говорить о еде. Он и так не может разобраться, как себя вести. Тащит к отцу, но мне нужно к забытой горе. Даже чародей не смог понять, кто я. Правда белокожий об этом не знает.